Глава двадцать четвертая. Сближение. Как следствие наполовину бессонной ночи я поднимаюсь совершенно не выспавшийся, хоть и на два часа позже, чем обычно. Июньское солнце жарит вовсю и режет глаза. Мне плевать в это утро на душ. Есть хочется так, будто я неделю голодала. Сразу спускаюсь на кухню, завариваю себе кофе, нахожу в холодильнике остатки вчерашнего пирожного. И взбираясь на барный стол у стойки. Внезапно лео рядом. Вероятно, я с просонья не услышала его или не заметила, если такое вообще возможно. Привет, говорю. Доброе утро. Мне приходится прикрыть глаза от света рукой. В это ясное утро его слишком много на кухне. Слепит. А лео смотрит не на город, не в камеру, не в телефонные, не на собственные руки он смотрит на меня и делает это даже не искоса а прямо открыто и улыбается чуть-чуть что спрашиваю ничего говорит и улыбается чуть шире не отводя взгляда я просто вынуждена улыбнуться в ответ да что там мои губы сами собой растягиваются как жевательная резинка улево во рту а разве можно противостоять Когда ты центр внимания такой красоты, как он, и эта красота светится улыбкой, все, что было в тебе органического, становится душевным и сентиментальным. «Ты красивая», — вдруг говорит. «Мое сердце перестает биться». Лео отворачивается, все та же, уже до боли знакомая траектория. В начале руки, затем окно, за ним любая точка в комнате. Но на этот раз в нее добавляется еще одна остановка. Я? Боже! Взгляд смущенного Лео – это откровение. Господи, ну почему ты сделал его таким? Что это? Очередное твое испытание? Искушение? Урок? Подарок? Или, может быть, ты наконец решил дать и мне немножко счастья? И тут я вспоминаю, что не накрашена. На мне совсем нет косметики. Нет камуфляжа, без которого никогда не выхожу в мир. И Лео впервые видит меня такой, какая я на самом деле есть. С рыжими ресницами веснушками. Словно кто-то забрызгал все мое лицо краской. Они везде. И на подбородке, и на лбу, и на груди, даже на веках. И как? Скажите мне кто-нибудь, как при каштановых волосах у меня могли получиться рыжие ресницы? Ладони реагируют мгновенно, прячут их от его взгляда. Это странно, мы с Мэган близнецы и действительно похожи, но меня словно кто-то нарочно подпортил. Вот вроде бы мы родились одинаковыми и в то же время обидно разными. У Меган никогда не появлялись веснушки и ресницы у нее каштановые, как положено шатенке. Ее ноги идеально ровные, красивые, а мои чуть косолапят. Еще у нее нет родимого пятна на груди, как у меня, малиновой кляксы. Людей, правда, она смущает меньше, чем меня. В детстве я часто смотрела на сестру и думала о том, какой могла бы быть моя жизнь, будь я так же красива, как она. «Ты очень красивая сегодня!» Словно нарочно, повторяет Лео. А вчера, вопрошая, убирая от лица руки, А какой в них теперь толк? Вчера тоже, но сегодня особенно. Без трех слоев маскирующего крема и туши для ресниц я ощущаю себя голой. Но странное дело, смущается Лео, а не я. А мне вдруг кажется, что я в хрустальном саду. Я приготовил яйца с беконом. Там, на плите. Поворачиваю голову и глазам своим не верю. Действительно... На крайней конфорке, укрытой кухонным полотенцем, стоит самая большая наша сковорода. Со шпинатом и синим луком, как ты любишь. Добавляет таким тоном, каким, наверное, сирены шепчут свои песни бравым морякам. Я проверяю. Чистая правда. Со шпинатом, луком, кусочками помидоров и моей любимой монреальской приправой. Оказывается, ты умеешь готовить не только чизкейки, парень. Мало того, еще и способен не уделать кухню так, чтобы мне потом нужно было пару часов на ней вкалывать с тряпками и метлой. Эти вопросы остаются незаданными, потому что я в заложниках. Когда он смотрит на меня вот так, как сейчас, заливая горячей карамелью, я лишаюсь дара речи и плавлюсь, теряю форму. «Поедешь сегодня домой?» «Господи, что он сделал с голосом?» «Если останешься, можем посмотреть кино». «Мне сказали, все девочки сейчас смотрят после». «Что-то стоящее?» «Спрашиваю, как загипнотизированный кролик». «Не знаю». «Улыбается». «Думал, мы выясним вместе». «Этот парень – орудие массового поражения женщин». Все, что ему нужно, это открыто посмотреть в глаза и улыбнуться. Я почти слышу скрип и скрежет собственной силой воли, принуждая ее собраться. Она сегодня ленивая и упрямая, но делает мне одолжение. Вместо себя подключает мои мозги. Я сегодня остаюсь. Оповещаю со вздохом. Есть дело. Какое? Нет. Его сегодняшней улыбкой можно растопить весь лед Арктики. Нужно подстричь одного упрямого парня, который скоро ослепнет. Лео морщится, но смеется. Боже, как же сладко жмурятся его миндалевидные глаза, когда он смеется. Может, я хочу отрастить гриву, как у рокера восьмидесятых? Что скривилось? Думаешь, мне не пойдет? Ну, если прямо хочешь... В смысле, всегда мечтал, то, конечно, иди за ней, за мечтой. Но если бы ты спросил моего совета, то, — прищуривается, — то я бы не стала так менять образ. Мне вот больше нравится, как у тебя на старых фото. Покороче. Ладно, понял. У нас есть ножницы? Ну, есть. Но я знаю место недалеко отсюда, где стригут по воскресеньям. «Очень классно стригут». Лео сводит брови домиком и так долго взвешивает мое предложение, что я уже начинаю опасаться, не передумает ли он вовсе стричься. «Неужели ты готов доверить свою шевелюру мне?» Вопрошаю с надеждой на его «нет». «Ну, твои руки пекут довольно вкусный черничный пирог. И тот азиатский суп, который ты варила полдня на той неделе, тоже был?» Зашибись. И яичница по утрам. Да ты вообще клёво готовишь. Он смотрит в глаза, и они говорят о другом. Ему плевать, как я готовлю. Ему плевать на все, кроме того, что делают мои руки, когда ему плохо. Он ни разу не благодарил словами, но взгляды. Не способен человек выразить языком то, что может сказать взглядом. Ты прорамен, что ли? Наверное. «Рамен, да, точно». «Так его вообще есть, невозможно же было. Такой пересоленный. Это я по неопытности слишком много соевого соуса налила. Так и знала. Надо было сперва на курсы азиатской кухни записаться. А мне понравилось. Почти подпрыгивает вместе с креслом Лео и очень старается не засмеяться. Ты ж сама предлагала меня подстричь не так давно». «Я шутила». И это было месяц назад. Ну ладно, окей. Раз уж ты так настаиваешь, подстригу. Если уж кулинарные свои способности я на нем отрабатываю, почему бы парикмахерские не отточить на нем же? Я задумываюсь. Давай, может, у окна в столовой? Там много света, места и легко можно будет убрать. Давай. Соглашается. Вначале я смачиваю свои руки в теплой воде, потом пряди Лео. Он смотрит в окно, прямо перед собой, и все, что ему видно – пустые террасы соседей. Его веки вздрагивают с каждым моим движением, и очень скоро мне становится очевидным. Ему стоит усилий удерживать глаза открытыми. Мне тоже нравится прикасаться к его волосам, хотя я и делала это раньше. Он никогда не был при этом настолько в сознании. Мы стрижемся около часа в общей сложности, а когда заканчиваем, видимо, за готовку и стрижку одна и та же доля мозга отвечает. Я хороший бухгалтер, но симметрия у меня не очень, мягко говоря. Лео очень пытается скрыть шок, пока любуется на себя в зеркало. Он действительно... Очень старается принять себя таким. В смысле, плоды моих трудов. Однако, после долгих терзаний все-таки спрашивает. «Где там стригут по воскресеньям?» «Ты говорила?» Вечером мы смотрим кино, купленное Лео по абонементу. Я не очень могу понять, почему все девочки сейчас это ценят. Потому что на экране не происходит, на мой вкус, ничего увлекательного. К середине фильма мое внимание так упорно соскальзывает с предложенного сюжета, что я попросту дрейфую в собственных мыслях. И я бы точно, совершенно определенно уснула бы, если бы сосед рядом довольно громко не всхрапнул. Судя по его совиным глазам, он пытается понять, всхрапнул на самом деле или ему это только показалось. Лео, которому неловко, это еще более забавный Лео. Чем тот, который был обкурен вместе с Келли. Может, просто посмотрим Звездные войны сто тысячный раз. О, прости, конечно, досмотрим это, если тебе нравится. Я сама чуть не уснула, сознаюсь. Если б не твой львиный храп, точно бы отключилась. Румянец расползается по его щекам, а по моим венам волшебный кайф. Да ладно, говорю. «Ерунда!» «Извини», — говорит Лео и улыбается. Первый эпизод «Звездных войн» заканчивается в 10.30. И мы, конечно, договариваемся посмотреть остальные по вечерам, но расходиться по комнатам обоим явно не хочется. Я предлагаю чай. Лео с энтузиазмом соглашается. Хотя почти не пьет. И не ест. Я часто слышу, как его желудок жалуется на голод. Я не могу понять, почему он не ест. Поврежден нерв, отвечающий за аппетит? Тошнота? В одиннадцать мы все-таки желаем друг другу спокойной ночи. И уже десять минут спустя наши виртуальные версии продолжают общение, словно никакого прощания и не было. Лео, как обычно, пишет мне первым. W.T.F. Лео Матити Джиду, семь лет назад. Когда мы с женой только начали встречаться, я включал Рэя перед сном. Она ложилась мне на грудь и засыпала. Теперь у нас есть собака и близнецы. Я сейчас тоже ставлю эту песню, и они засыпают у меня на груди. Мальчики, а не собака. Бэттель Гейза, к чему это видео? WTF Лео. Рэй Be Here Now. Я включаю песню, вслушиваюсь, а когда она заканчивается, Лео присылает мне еще послание. WTF Лео, солдаты, семь месяцев назад. Киборг, тот, с кем ты делишься своим сердцем, кем бы он ни был, счастливчик. Гейза, что за Киборг? WTF Лео, а ты разве не подписана на его канал? Мне казалось, ты смотришь его нарезки из старых фильмов. Например, этот. Джонни Год. Похоже, мы умираем. Гейза. Да, точно. Я на него подписана. WTF Leo. Мэдди Принс. Год назад. Я всегда читаю комментарии к видео киборга. Я люблю вас всех, ребята. Вы мои люди. WTF Leo. Йоу Джим Джим, год назад. Мне нужно сейчас кого-нибудь обнять. Я пялюсь на экран телефона и слушаю музыку. Это просто строчка, скопированный комментарий, или пока раздумываю, Лео присылает еще одно сообщение WTF Лео. Я могу заставить людей почувствовать, каково это быть живыми. WTF Лео. Не помню, под каким видео это было, но сразу подумал о тебе и скопировал. Бетельгейзе. Спасибо. Лео? У тебя есть что-нибудь? Бетельгейзе. Антанас Тапараускас. 6 месяцев назад. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Больше, чем машинам, нам нужна человечность. Больше, чем ум. «Нам нужны доброта и мягкость. Без этих качеств наша жизнь будет жестокой, и все будет потеряно». Чарли Чаплин. Бетельгейза. Название видео? Брайан Ино. Энэндин. Лео молчит. Слушает музыку, наверное. Я тоже. Она просачивается сквозь мою кожу, проникает в мышцы и кости, течет по венам, открывая наглухо закрытые колодцы моей уязвимости». И я нахожу свой блокнот, копируя одно из самых священных для меня посланий, чтобы отправить человеку на том конце, умеющему чувствовать и понимать. Беттельгейза, Джей Си. Слушая эту музыку, я думаю о самом необыкновенном и самом ласковом мужчине в моей жизни, моем отце. Он умер чуть меньше недели назад, и я не могу найти слов, чтобы выразить То, как сильно мне его не хватает. Я уничтожена. Мне бы хотелось быть с ним в момент, когда он уходил, но меня не было. Часть меня умерла вместе с ним. Увидимся в другом мире, отец. Я люблю тебя. У меня не было такого отца, как у Джесси. И это самая большая моя уязвимость. Вечная, незаживающая язва. «Независимо от того, сколько денег я потрачу на психотерапевта, Лео ничего не отвечает ни через пять минут, ни через десять, и я решаю добавить кое-что». «Бетельгейзе, это о тебе». «WTF Лео. Знак вопроса». «Бетельгейзе, однажды ты станешь отцом, и через много-много лет, когда придет время...» Твоя дочь напишет эти слова о тебе в супер-виртуальной социальной сети. Я думаю, лет через 70 уже можно будет писать мыслями. WTF Лео Думаешь, я смогу протянуть до 100 лет? гейза Я знаю это так же точно, как и то, что на щеке у тебя три родинки. WTF Leo а сколько лет проживешь ты знаешь беттельгейза знаю wtf лео знак вопроса беттельгейза у меня еще много дней хватит чтобы успеть wtf лео успеть что беттельгейза самое главное WTF флео и что же самое главное Бэттель Гейза. Найти хранителя своим секретом.